Глава 31. Борис. Прошло 3 дня, а я всё ещё не сжимаю в объятиях своего ангела. Парни работают день и ночь. Не только мои люди, но и Глеб с командой подключились, и другие знакомые. Отец пробивает информацию по своим каналам, но глухо. Пару раз мы напали на след, но к моменту приезда на точку дома или квартиры были пусты. И никто ничего не видел. Наш противник выбрал отличную тактику не задерживаться на одном месте долго. Он удивительно быстро менял точки нахождения, всё время звонил с новых номеров. Пришлось дать то, что он хотел. Немца привезли в дом, куда я вызвала врачей, и ему оказали помощь. Но выглядел он не лучшим образом: синяк под глазом, царапины, разбитая губа и бровь. Про тело молчу, там всё ещё хуже. Не сдержался я, когда нашли его, вот и сорвался. Сейчас же над этим типом работала целая бригада визажистов и гримёров. Они должны были сделать так, чтобы перед тем, как я отправлю фото, он выглядел идеально, не позволю причинять женя вред. Через 3 часа Лиуис выглядел почти отлично, тогда я и отправил его фото. Потом буравил взглядом телефон, ожидая ответа. Мне кажется, те 5 минут были самые длинные в моей жизни. Но вот пришёл ответ. Милена сидит на кровати, глаза опущены, на голове ковардак, словно её за них дёргали. По подбородку стекает струйка крови. Малышка сжимает кулачки, стараясь держаться и не заплакать. Да чтоб тебя, взревел, вскакивая с дивана и запуская в стену бокал с виски, который я пил. Тут же пришло текстовое сообщение. Не делай из меня дурака. Я видел, в каком состоянии Льюиса внесли в твой дом. Окажи ему помощь, или я поиграю с твоей малышкой. Она такая сладкая, когда спит. На последних словах у меня перед глазами всё покраснело. Убью гада. Он у меня все круги ада по несколько раз пройдёт. Пока я не сломал телефон, Люк забрал его и прочитал содержимое. выргулся и отдал отцу тот лишь печально покачал головой и отдал парням но был уверен номер мы опять не отследим с того дня мы периодически обменивались фото и меня радовало только то что милена жива и в относительном порядке с каждым днём её лицо становилось всё белее да и такое чувство что сидеть ей было уже тяжело больше всего меня беспокоило Почему похитители всё ещё не назначили день, время и место обмена? Чего тянут? Ещё немного, и я сам прибью немца, да уже раздражала его довольная рожа. Держусь только ради жены. Вот и сейчас наблюдаю, как врачи делают ему перевязку, а этот гад только на меня и смотрит. Желание пустить пулю в лоб было очень велико. Борис, пошли. Люк буквально выталкивает меня из комнаты. Почему так долго? Это что, место такое новое? рычал, гневно смотря на дверь. Об этом я и хотел поговорить. Пошли в зал, там парни собрались, и у них есть мысль на этот случай. Мысль это хорошо, но мне по вкусу действия, особенно сейчас. Но выбора нет. Молча следую за другом, который как может поддерживает меня. Мало. покой мне может подарить лишь она. В зале собралось немало народу, впрочем, как и в последние дни. Глеб тоже тут, а вот рядом с ним пара ребят, которым точно тут некомфортно. Это уже интересно. Давайте, что там у вас? Говорю, устала и сажусь в кресло. Борис Викторович, начал начальник моей охраны, Мы тут подумали и, кажется, поняли, почему похитители еще не выдвинули требования. И? Они просто не готовы. Похищение было спонтанной удачей. Мы уверены, что за вашей женой следили, но красть в тот день и не думали. Именно поэтому у них нет плана насчет остального. Поэтому они тянут, продумывая момент с передачи заложника. Мысль была невероятной, но логичной. Милия никогда не была в том магазине ранее. Да и по словам Саши, ездили они по случайным магазинам. Неплохо, но как нам это поможет? Мне как-то не легче от того, что мою жену можно было украсть вот так просто. Это я уже сказал грозно, смотря на охрану. Их косяк и жирный Борис это и есть наш шанс, неожиданно произнёс Глеб. Я тут перечитал сообщение, которое они присылали, и сделал вывод, что за домом следили. Они ведь сами написали, что видели, как немца внесли в дом. А значит, у нас есть время на поиски, пока они всё обдумывают. Прости, но я всё ещё не понимаю. Охрана ведь проверяла периметр, никого нет. Охрана, да, а вот Люси, Милия установила программу Ангельские врата, но в вашем доме она немного иная. Не знаю как, но Мила добавила пункт повышенной внимательности и безопасности на случай неприятностей. А вот с этого момента по подробнее. То, что моя жена гений, я уже знал, но что она предусмотрительная настолько? Не знаю как, но камеры, которые следили за двором, стали менять время от времени углы просмотра и особенно делать акценты на то, что происходит за периметром. То есть любая машина или человек, приближающийся к дому, были замечены. Проблема в том, что я не могу посмотреть эти данные. Как? Вы разве не вместе работали? Этот момент мило утаило, но может, вы знаете пароль? Откуда? Люси позвал помощницу. Слушаю, ответила тут же. Открой доступ к просмотру особых данных за последние 3 дня. «Пароль?» — спрашивает, и я ругаюсь. «На кой черт ставить пароль, если я не знаю, какой он?» «Так, стоп. А что, если Милена думала, что сама воспользуется программой, но это тогда мне бы угрожали? Так же Наст сделала этот необычный момент, чтобы меня найти. Если так, пароль должен быть простым и необычным. Но что?» «Люси, есть подсказка к паролю». И все притихли, ожидая ответа. Подсказка сообщают, а потом раздаётся голос Милены. Громов, ты настоящий! И это было сказано так гневно, что я улыбнулся. Продолжите фразу. Так вот он, какой пароль? Идиот, произнёшу громко. Доступ получен. Ну, Милена, ну удумала Есть. Теперь мы попробуем узнать, кто приходил к дому и отследить их. Держись, Борис. Скоро всё закончится. Через 3 часа кропотливой работы я смотрел в лица наёмников. И пусть это пока были только фото, но я уверен, что вот-вот мы их найдём. Глеб заверил, что менее чем через пару часов сможет отследить их местоположение. Говорят, только в тяжёлые минуты скорби и отчаяния к тебе приходит удача и свет. Милену я так всё ещё не нашёл, но неожиданно нам пришло сообщение, где говорилось, что завтра состоится обмен. Где и когда, сообчат за час до процедуры, поэтому клиент должен быть готов. Сын, успокойся. Завтра всё закончится. Она жива, вещал отец, сидя рядом, а я сжимал волосы на голове до боли. Бро, иди поспи. Тебе это надо. предложил Люк, но я просто не мог уснуть один. Войти в комнату, где ее нет, это просто нереально. «Борис Викторович, у вас тут гости», — раздался голос охраны. «Где?» — спрашиваю и подскакиваю с места. Только что проехали ворота, уже у дверей. Отчитываются, а я в шоке, кого посмели пропустить. Люк с отцом настороженно переглянулись. У нас абы кого в гости не ждут, особенно сейчас. Очередной подарок от похитителей. Но как же я ошибался. Двери открылись, и в дом вошел Стальнов Игорь Петрович. Мужчина со своей охраны с интересом посмотрел на окружающих. Да, у нас форс-мажор, все на ушах. Борис, здравствуй. Вижу, что вы все на ушах, поэтому медлить не буду. Ты победил. Поздравляю. Приехал сообщить лично, так как всё же именно ты был моим протеже. Вот это поворот. И мне бы радоваться, ведь я получил, что так долго ждал. Но счастья нет. С кем разделить радость? Как бы я хотел всё исправить. На кой чёрт я принял участие, зная, что могут пострадать родные? Может, пострадать она. Ты не рад? Игорь Петрович хмурится и уже внимательно рассматривает обстановку. А где твоя милая жена? У меня к ней разговор есть. И что тут ответить?